Глава шестая Пара мгновений, и отец сорвал подавитель, заключив его в кровавую сферу. Сразу после этого глухо хлопнуло. «Вот же баран!» — сказал император, бросаясь к сыну. Убедившись, что цесаревич жив, император подошел к одной из стен и, нажав несколько кнопок, достал еще один подавитель и пластиковые наручники. — Так он точно не сможет навредить себе. — Миша, ты надолго его вырубил? — спросил Николай Александрович, показывая на сына. — Даже не знаю. Не было времени думать об этом. Минимум пару часов, а там, может быть, и дольше. — В таком случае делать нам тут пока нечего. Давайте вернемся наверх. Еще много всего нужно обговорить. Император вышел из комнаты и отдал приказ Геркулесу пропустить полиграфа, к которому он тут же позвонил и сказал, что у них есть максимум пара часов. Голова Ока Государева в сопровождении своих помощников появился буквально через пару минут. Мы даже еще не успели выйти из импровизированной тюрьмы. На всякий случай, я еще раз внедрил в каждого из оперативников частичку своей крови. «Это правда о войне?» – спросил я. Все аналитики твердят об этом, а действия войск Майя прекрасно подтверждают их выводы. Но вы же сами говорили, что Российской империи и Китаю они не угрожают. Просто потому, что индейцы сперва хотят захватить плацдарм получше в виде наших соседей, а уже потом напасть оттуда. Но об этом можешь не думать. Этими проблемами уже занимаются нужные люди. Красножопой сломает все зубы еще на подходе. Лучше подумай о том, что привезешь в подарок бабушке и дедушке, сказал отец. Причем говорил он это так беззаботно, словно после поимки кукловода и ведуньи разрешились все проблемы, да и никакой угрозы полномасштабной войны с индейцами нет. Так, стоп. Какой бабушки и дедушке? спросил я резко останавливаясь. «Завтра ты отправляешься в Рязань. Необходимо закончить оформление и как можно скорее вступать в управление своими новыми владениями», — сказал император. «Это займет минимум неделю, поэтому пока погостишь у Ефимовых. С ними уже все обговорено. Вместе с тобой поедут Оля и Маша и Даша». Складывалось такое впечатление, словно они пытаются отослать на всех подальше из столицы. — По поводу Даши, — начал говорить я, прекрасно понимая, что тянуть больше нельзя, но меня остановил император. — Обсудим все после вашего возвращения. Тогда я уже буду разговаривать с полноправным князем, и многое изменится. А пока давай будем считать, что я ничего не знаю. Эти слова Николая Александровича заставили меня остановиться. Я не мог понять, что за игру в очередной раз затеял император. Тем более сейчас, когда надо всем миром возникла реальная угроза начала Третьей мировой войны. И в этот момент они отправляют меня в Рязань, чтобы вступить во владение не только титулом, но и причитающимися к нему владениями, а также стать во главе области. «Вы еще не объявили о нашем с дедом наказании?» — сказал я в спину уходящему императору. — Вот сейчас и объявлю. Даже не обернувшись, ответил он, доставая из кармана телефон. Звонил он деду, и поэтому, когда мы оказались в кабинете, тот уже находился там. Причем не один, а в компании бутылки коньяка и четырех уже наполненных бокалов. — Нужно! Посмотрев на меня, сказал дед, прекрасно зная, что мне не нравится вкус алкоголя. А теперь слушайте наказание. Сперва ты, Кирилл Васильевич, за систематическое наплевательское отношение к моим словам, за самоуправство, едва не стоившее тебе жизни, за сокрытие важной информации касаемо кукловода и с Шуйским Василием Петровичем, я приговариваю тебя к каторжным работам вместе с медведем Ты должен будешь обучать Настю контролю. Дед выругался и швырнул свой бокал в стену, словно это реально было самое суровое наказание, которое только можно было придумать. «Теперь ты, Сергей, с тобой все будет гораздо серьезнее. Отныне ты больше не хранитель рода государева. Я освобождаю тебя от службы. Также сроком на один год я изгоняю тебя из столицы». Бывшее поместье князя Любомирова в Рязани теперь принадлежит тебе. Помолвка с Настей остается в силе, но теперь ваша свадьба отодвигается на неопределенный срок. Сейчас слишком сложная ситуация в мире, чтобы что-то загадывать. По поводу Даши поговорим через неделю, когда я приеду проверить, как вы устроились на новом месте. А теперь наливай. Да они тут совсем, что ли, с ума все тронулись? «Какое нахрен изгнание? Чего мне делать в Рязани? Сейчас у меня в столице полно дел. С одним Гагариным столько всего связано». «Смотрю, тебе тоже не по нраву мое наказание», — усмехнулся император, смотря на хмурого деда. «Может, тебя смягчит то обстоятельство, что Суворов вместе со своим отрядом весь этот год будет отвечать за вашу безопасность?» Новость действительно радовала. Вот, значит, от чего воевода так расстроился. Он уже думал, что ярость закинут куда-нибудь в горячую точку, а тут нарисовалась работа по моей охране. В любом случае, нравится вам это или нет, приговоры оглашены. Если у тебя, Сергей, есть еще дела в столице, то рекомендую завершить их сегодня. Завтра утром вы отбываете. После подобного я взял бутылку и выпил весь оставшийся коньяк в одно лицо. Сейчас мои мысли находились в хаосе, поэтому я даже не заметил его вкуса. Да я сразу после появления в кабинете начал подозревать, что меня не накажут. Но чтобы подобное... Император, даже сам того не подозревая, реально устроил для меня настоящее наказание. Какой из меня к чертям князь и управленец? Тем более сразу целой областью с миллионным населением. Да у меня просто нет для этого нужных знаний и умений. Срочно нужно придумать, где достать подходящих людей. Мне бы сейчас Прохора Ивановича на недельку. Думаю, он вполне бы справился с поставленной задачей. Если сам бы не захотел оставаться, то нашел бы необходимых специалистов, которым можно было бы довериться. А кто у меня еще есть из знакомых, помимо Смирнова? «Кто сможет мне подогнать на первое время толковых управленцев, экономистов и так далее?» «Нет, в Рязани по-любому имеются все эти специалисты. Но это не мои люди, и вполне возможно, что они будут пытаться вставлять мне палки в колеса. Да и делать это будут из-под тяжка, что я даже не пойму, в какой момент дело запахло керосином. У этих людей уже все давно отлажено, а тут заявляюсь я и начинаю наводить свои порядки». Вот именно для этого мне и нужны новые люди, которые смогут заменить всех этих чиновников-динозавров. В голову сейчас пришел только один человек — отец Виктора. У него по-любому есть все необходимые мне специалисты. Но и им я, естественно, не буду полностью доверять. На первое время сойдут и они, а дальше я уже буду подбирать людей лично под себя. Разыскав Виктора, попросил его связаться с отцом и сказать, что я хочу встретиться. «Сам я понятия не имею, куда забесил свой телефон. А заодно сказал, что Виктор может вернуться домой. Если хочет, конечно». Парень ничего по этому поводу мне не ответил, а вот с отцом помог. «Мне повезло. Гагарин-старший сейчас находился в столице и согласился встретиться со мной. Место встречи мы изменять не стали. Вакуум отлично подходил для этого». Заняться этим вопросом попросил Петра Алексеевича, а сам пошел искать Дашу. Нужно ей сообщить о ссылке, что выписал мне император. Но рассказывать ничего не пришлось. Даша уже все прекрасно знала и ждала, когда я приду, чтобы отправиться вместе со мной на встречу с Гагариным. «Я гарантированно смогу тебе сказать, каких людей можно взять на работу, а на которых не стоит обращать внимания». Есть среди кадровых решений Гагарина несколько очень сомнительных вариантов, которые он будет старательно пытаться тебе подсунуть. Вот только работать эти люди будут не на тебя, а на него. В принципе, о чем-то подобном я думал и сам. Даша лишь подтвердила мои догадки. Но помимо встречи с Гагариным, которая была назначена через пять часов, княжна хотела быстро побежаться по магазинам и обновить свой гардероб. Она сказала, что не доверяет рязанским магазинам. А в столице есть проверенные фирмы, которые никогда не разочаровывают своих клиентов. Тем более нам нужно было прикупить обновок и Маше. Все ее платья были слишком официальными, что ли. Словно маленькая офисная мышка. Мы же хотели купить ей более детскую одежду. Да и пару игрушек не помешает. Хотя она и наверняка будет воротить от них нос. Но я все же попробую. Когда мы уже собрались выходить, меня перехватил Айболит, сказав, что манежа просила зайти в медицинский блок. Отказать я не смог и, попросив, чтобы Даша подождала меня немного, отправился узнать, что нужно целительнице. Я все еще немного побаивался ее. Вернее, не ее, а осуждение с ее стороны. Но прятаться от манежи я точно не собирался. Впрочем, мои опасения оказались напрасными. Со мной хотел поговорить Денис, а не Манежа. В тот вечер нам так и не удалось представиться. Сказал парень, протягивая мне руку. Он уже практически полностью восстановился. По крайней мере, я могу судить по внешнему виду парня. Манежа поработала с ним просто отлично, полностью восстановив поврежденные огнем участки кожи. Я еще не до конца восстановился, произнес Денис, когда я слегка переборщил с силой рукопожатия. На его руке остался белый отпечаток моей. Но готов поклясться, что сделал это не я. Тьма, подаренная мне Денисом, словно хотела откусить кусочек от своего бывшего хозяина. Об этом я и сказал парню. Просто сила требует подпитки. Ты пока не в состоянии самостоятельно обеспечивать ее энергией. Вернее, даже не так. Он слегка замялся, начав щелкать пальцами. Чтобы ты смог поставить силу тьмы на достаток, подключив к своему каналу, сперва мы с отцом должны напитать ее в достаточной степени. — Если честно, то я ни хрена не понял, — признался я. — В таком случае просто не бери в голову. Как только эта маньячка от медицины выпустит меня отсюда, я сделаю все сам. У отца слишком много дел, и ему просто некогда заниматься тобой. Но тем не менее он нашел время, чтобы метнуться ко мне на помощь в Сибирь произнес я, и, судя по выражению лица Дениса, эта информация для него была в новинку. Он тут же начал меня обо всем расспрашивать. Но у меня у самого сейчас не было времени. Поэтому, узнав, что он вообще хотел, и убедившись, что ничего нет такого серьезного, просто познакомиться и лично поблагодарить меня за помощь, пообещал ему, что обязательно заскочу вечерком, если будет время, и отправился к ожидающей меня Даше. «Все». Теперь мы могли спокойно отправляться на шоппинг, если сопровождение из десятка машин с символикой императорского рода можно считать спокойной поездкой. Перед выездом Даша заверила меня, что никакой опасности нам не грозит. Но я все равно на всякий случай попросил выделить нам одного Геркулеса. Слишком много их для охраны всего двух человек, а мне эти роботы приглянулись. И еще я хотел задать несколько вопросов Валентину, касаемо демона. Надеюсь, что с ним будет возможно связаться через робота, а то я так и не смог найти свой телефон. Походу, придется в очередной раз покупать новый. Что-то в последнее время не везет мне на гаджеты. Поход по магазинам прошел на удивление спокойно, если не считать того, что на нас с Дашей постоянно все таращились и едва ли не тыкали пальцем. Но мне как-то было плевать, да и Даша не подавала никаких признаков, что это ее тревожит. «Я ожидал гораздо более длительного шопинга, со всей присущей нервотрепкой и тому подобным». А Даша, на удивление, быстро выбирала себе наряды. Мне всего один раз пришлось останавливать ее, когда княжна прямой наводкой направилась в магазин одежды для беременных. «Ты представляешь, что начнется, если ты зайдешь в этот магазин и купишь там что-нибудь?» «Ой!» — сказала княжна, прикрывая рот ладонью. Похоже, что мое положение дает о себе знать. Но как тогда быть? Ведь мне обязательно понадобится специальная одежда. Давай для начала возьмем немного более просторные вещи. А уже когда ничего нельзя будет прятать, пойдем в специализированный магазин. Я уверен, что в Рязани они имеются. Ну а если нет, то всегда можно будет на денек съездить в столицу. Думаю, за подобное меня не расстреляют. Нет, серьезно ответила Даша. «Пускай только попробует. Ой, ты представляешь, я не смогла воспользоваться даром. Дочка смогла заблокировать его». Даша говорила это с таким восторгом, что я сам непроизвольно начал радоваться за нее. Хотя я не понимал, чего в этом хорошего. В нужный момент княжна не сможет воспользоваться своей силой, и последствия могут быть очень серьезными. «Но раз Даша считает, что это хорошо, то пускай так и будет». Главное, чтобы никто посторонний не услышал наших разговоров. Но тут хорошо помогали бойцы гнева, которые следовали за нами везде и оттесняли особенно ретивых зевак. В общем, в клуб к толстым мы явились уставшие, но вполне довольные. Мои женщины обзавелись обновками, а я просто отдохнул от событий, что преследует меня в последнее время. Аркадий Николаевич ждет вас в том кабинете. — сообщил мне улыбающийся Дима. — Нам прямо везет попасть в клуб в его смену. — Тому, кто заплатил тебе денег за то послание, шесть лет, — сказал я. Но Дима даже бровью не повел. — Да пусть это будет хоть младенец. Какая разница, от кого принимать деньги? В принципе, он был полностью прав. Вот только его слова можно было трактовать по-разному. Начиная от пособничества террористам... И заканчивая... А чем заканчивая, я не придумал. Поднявшись на третий этаж и найдя нужный кабинет, я вошел без стука. Мой компаньон был слегка удивлен, когда я пришел в компании великой княжны. Он тут же рассыпался в комплиментах, после чего поинтересовался, не выльется ли эта встреча для него в получении пистона от императора. Пришлось заверять его, что совершенно ничего не произойдет. А Даша сказала... «Пускай только попробует. Я ему тогда устрою за все годы, что он пропустил». Что именно она устроит, Даша уточнять не стала. Но и без того было понятно, что ничего хорошего императору не светит. Аркадий Николаевич уже заказал еду, и поэтому мы не стали отвлекаться на это, а сразу приступили к нашим делам. «По телефону я предварительно объяснил, что мне потребуется». Поэтому Гагарин сразу же подвинул в мою сторону небольшую стопку с личными делами затребованных мною специалистов. Эта стопка тут же успешно перекочевала к Даше, которая погрузилась с головой в ее изучение. Нам же ничего не оставалось, кроме как перейти к другим делам. Впрочем, тем для разговоров у нас было достаточно. «Не знаю, что вы сделали с Виктором, но он очень сильно изменился после возвращения. Словно стал совершенно другим человеком». «Еще бы! Столько раз находиться на грани смерти. Это вы еще не знаете, сколько Виктор провалялся под присмотром Авицены. Хотя я сам, честно говоря, практически не общался с парнем все время нашего нахождения в Сибири. Тупо было некогда. А говорить про тренировки, которыми мы должны были с ним заниматься, и вообще нет никакого смысла. Все изменения, которые произошли с Виктором за время нашей поездки в Сибирь, это лишь его заслуга». Просто парень захотел стать сильнее, и он уйдет к своей цели, несмотря ни на что. Все же, я не ошибся в нем. Он реально молодец, и я уверен, что сможет достичь своей цели уже даже без моей помощи. Которой, по сути, и не было вообще. Я только организовал ему одну тренировку с ну и помог немного разобраться с его даром. Ну, как разобраться? Рассказать, как я вижу возможности использования гравитации в бою. Вот и все. С Виктора мы плавно перебрались к моему будущему поместью, работа над проектом для которого уже была практически завершена. На данном этапе вносились последние изменения, и через неделю мне должны будут предоставить уже финальный вариант. Если все меня устраивает, то начинается строительство. Если нет, вносим необходимые корректировки, а дальше уже по известному плану. Вот это и заняло у меня большую часть времени. Вполне возможно, что я бы провозился еще дольше, но очень помогла освободившаяся Даша. Из всех предложенных Аркадием Николаевичем кандидатур она отобрала четыре человека. Этот выбор явно не понравился Гагарину, судя по тому, как он скривился буквально на долю секунды, но это все равно не ускользнуло от меня. Значит, среди предложенных им кандидатов большинство действительно были засланными казачками. Впрочем, удивляться здесь совершенно нечему. Так вот, сразу после того, как освободилась Даша, дела пошли намного быстрее. Она просто говорила, на что мне нужно обратить внимание. Все ненужное мы просто пропускали. В итоге план моего будущего дома был утвержден. Из клуба мы вышли уже глубокой ночью и тут же двинулись домой. Завтра с утра нас ожидает переезд в Рязань. Чего от него ждать, я не знаю. Но в любом случае, поначалу нам будет чертовски сложно. Люди, отобранные Дашей, должны будут приехать к нам в течение трех дней. Это было вполне приемлемо. За это время я как раз смогу хоть немного войти в курс дела, если вообще что-нибудь пойму. Буду надеяться, что в Рязани найдется пара специалистов, которые помогут мне с этим.